Глава 30. а Произошедший взрыв сполошил весь город. Все же нечасто такое случается. А уж когда в народ просочилась информация, что в этом особняке был принц, то шумиха поднялась не детская. И моя газета, конечно же, взялась за освещение данного события, как только слухи достигли критической массы. Не сделать этого мы просто не могли, иначе никто бы не понял такого. у м а л ч и в а н и е фактов. Но и делать это по первым же пробивающимся слухам было нельзя. Люди короля вполне могли задавить зарождающиеся слухи, и тогда тем, кто решил высказать их перед таким большим количеством народа, пришлось бы несладко. Да, мне сперва казалось, что подобные события замнут, как было с тем дворянином, которого я бил в прошлом году. Но, видимо, принц... Свершены новополёт а птица, и слухи о его смерти распространялись, как пожар в сухом лесу. Такое уже не скроешь, и королю пришлось сделать официальное заявление, признав свершившийся факт. Но этот вариант развития событий был мной просчитан, так что не вызывал удивления. Все шло по плану, который я задумал, лишь с небольшими корректировками по ходу дела. Поиски возможного виновника шли полным ходом. Правда, я хоть и старался их отслеживать, но многого узнать не получилось. Все же у меня не было людей в тайной страже королевства. Да это было бы полнейшим безумием пытаться их туда внедрить. Не нужно считать их дураками. Там тщательнейшим образом проверяют каждого перед вступлением. И обнаружь они хоть одного, то и остальных могли бы раскрыть. Нет, мещать их с должностей вряд ли бы стали. Но вот на заметку точно поставили. Вот и получалось, что основная информация ко мне приходила от моих людей в страже, которых частично задействовали в поисках. Ну и совсем немного от газетчиков. Они уже смогли создать обширную сеть осведомителей для своих новостей. Но время шло, и меня не спешили тащить на п л а х у Значит, они не смогли обнаружить истинного виновника. В конце концов официально было заявлено, что все это несчастный случай. Будем надеяться, что на этом все и успокоится. Прошли месяцы с того знаменательного события. Мы продолжали учиться, близились экзамены. Благо для нашей компании это было не так страшно. А вот Артур ходил злой, нервный. Проклиная чертовых везунчиков. Крис, нужно поговорить. Отвел меня в сторону Кайл после занятий. Да. Тут такое дело. Замялся он. В общем, держи. Это приглашение на королевский бал, что устраивают на днях. а л и с ю я тоже пригласил. Хм. А по какому поводу бал? Король еще не объявлял и... В общем, саму знаешь на месте. Покинул он мою компанию. Я лишь осмотрев данную мне бумажку и увидев на ней свое имя, х м ы к н у л и отправился готовиться. Не стоит появляться в обществе дворян, а б ы к а к Тут подготовка просто необходима. Балы решили провести прямо в королевском дворце, в главном бальном зале. Видимо, повод действительно серьезный. Надеюсь, меня не отправляют туда, чтобы я при всех ответил за свои преступления. Промелькнула в моей голове странная мысль и тут же ушла. Кайл бы на такой не пошел, уж в нем я уверен. Приехали мы туда вместе с Алисией, хоть и не официальной парой. Это было бы все же перебором. Кайл же предупредил, что будет уже там и поехать с нами не сможет. Это было странно. Но в пределах возможного, так что я не волновался. Началось все довольно привычно, особо не отличаясь от прошлого посещенного мною бала. Танцы, столы с закусками, которые я сразу облюбовал, все было мне знакомо. Ты тоже не в курсе, зачем мы тут? – спросил я у девушки. – Нет. к э л подошел и просто передал приглашение на бал. Но ну, отказываться от королевского бала было бы глупо. Даже у себя на родине я бы от такого не отказалась, хоть там мой статус и выше. Все же мой отец весьма влиятелен среди местной знати. Здесь же боюсь даже предположить, почему меня пригласили, а уж тем более тебя. Не в обиду тебе будет сказано, но ты статусом не вышел для подобных балов. В прошлый же раз тебя пригласили вместе с остальными студентами. Да ничего, я сам все понимаю. Вот это и странно. Ну, если пригласили, значит это кому-то нужно. Так что наслаждайся приемом, но будь осторожнее. Ну а я, пожалуй, пойду попытаюсь что-нибудь разузнать у своих знакомых. Покинула она мое общество. Я же т у т знакомых лиц не видел, так что предпочел оставаться в с т о р о н е наблюдая за обстановкой и прислушиваясь к разговорам. В какой-то момент я увидел медленно продвигающегося в мою сторону маркиза Колла, но сбегать от него не стал. В этом не было смысла. Маркиз, рад вас видеть в добром здравии. Да уж мне пришлось провести немало времени у врачей. Даже магия не всемогуща, когда дело касается лечения. Ей тоже нужно время. И вот как раз об этом я хотел поговорить. В последнее время было не до того, даже спарринги пришлось отложить. Отец решил лично потренировать меня. Повезло, что мне также не пришлось готовиться к экзаменам, иначе времени бы совсем ни на что не оставалось. Особенно учитывая, что ранее я о них немного подзабыл. Но я не в обиде за проигрыш. Все было честно. Вот и хорошо. Ухмыльнулся я. В какой-то степени я даже благодарен. Бой вышел весьма интересным. Ты показал мне мои слабые стороны, которые я постараюсь закрыть, и надеюсь, в следующий раз подготовлю против тебя что-нибудь новенькое. Закралась улыбка на его лице. Ну тогда и я буду готов. Обязательно повторим бой вновь. Такие хорошие противники не часто встречаются. Благодарю. Кстати, не в курсе, зачем нас всех тут собрали? Нет. Пожал маркиз плечами. Даже отец не в курсе этого, а он жутко не любит быть в неведении. Это его раздражает. Или же просто мне не говорит. Ладно, мне стоит вернуться к отцу. Скоро уже должен выйти король. Покинул он мое общество. Мне же были приятны его слова. То, каким я увидел его в первый день учебы и сейчас, это можно сказать два разных человека. Или, скорее, парень просто повзрослел, а может, кровь дает о с е б е знать. Все же р о д а стремятся не только к силе, но и к уму для своих потомков. Да, не все могут раскрыть потенциал, данный им предками, но встречаются и такие достойные индивидуумы. Но вот мои размышления были прерваны. Наконец появился король, и зал замер в ожидании его слов. Если судить по подслушанным мною разговорам, о причинах собрания тут высших лиц государства было не объявлено, и они ждали речи короля, гадая, что же произошло. А уж как я гадал, почему меня вообще сюда позвали. Хотя пара вариантов приходили мне на ум. н о о з в у ч и в а т ь их пока рано. Ода н е мои. Рад вас приветствовать. На организованном мною мероприятии. Надеюсь, вы хорошо проводите время. Но это, конечно же, далеко не главное. Усмехнулся он. Вы все ждете от меня причины, почему я вообще всех вас собрал, и я готов ее объявить. Недавно в мою семью пришло горе. Погиб мой сын и наследник. Это печальное событие погрузило... В траур всю страну. Но я понимаю, что королевство требует стабильности от правящей династии, а это значит, что преемственность трона должна соблюдаться. И я готов объявить своего нового наследника. Зал замер. Все а ристократы смотрели на своего короля с явной заинтересованностью. Они наверняка давно просчитали все возможные варианты развития событий и были готовы к ним. Но никто не смел нарушить сложившуюся тишину, пока не раздались гулкие звуки каблуков о паркет. И на сцену вышел Кайл, одетый в богатые одежды цвета королевского герба, подойдя прямо к королю. Позвольте представить Кайл Коннор. Сын моего покойного брата и новый наследник королевства Лорас. Громогласно принеслись по залу слова короля. И на этом народ не выдержал, разразившись гулом десятков голосов. Этого события явно никто не ждал, ну или почти никто. Произнесенные слова произвели эффект разорвавшейся бомбы, и до меня стали доноситься некоторые ш е п о т к и Кто это такой? Почему о существовании племянника короля никто не знал? Не может быть! Я думал, что наследником станет муж принцессы, и сейчас нам объявят о ее свадьбе. Почему я узнаю об этом только сейчас? Что делали эти ленивые разведчики? Зачем я вообще им п л а ч у Гул голосов даже не пытался стихать, а король, хоть и не показывая этого, явно был доволен произведенным эффектом. Вполне вероятно, что именно на подобный случай. Он и с к р ы в а л своего племянника. Он явно не глупый человек и мог подготовиться к худшему варианту развития событий. Или же это удачная импровизация? Я сам не до конца верил в подобное. Конечно, рассматривал подобный вариант, но уверен в нем не был. Все же обычно на трон стараются посадить своих собственных детей, пусть даже по женской линии. А племянник, хоть и родная кровь, но все же не совсем. Стоило только Кайлу отойти от короля, как он тут же был буквально облеплен дворянами. Никого лишнего к нему бы не подпустили. Они старались наверстать упущенное время, чтобы получить влияние на нового принца. Да и понять, что за человек этот наследник, тоже было просто жизненно необходимо, чтобы выстроить новые планы для своих интриг. Думается мне случившееся... Стало н е ж д а н н ы м событием для всех здесь присутствующих, и лишь самые доверенные люди короля были посвящены в эту тайну. По-другому и быть не может. Глядя на самого виновника торжества, можно было заметить, что одежда на нем сидела не идеально. Явно никто не шил ее под заказ. Скорее всего, взяли одежду почившего принца и подшили ее до нужных размеров. Уж одного портного спрятать на некоторое время Не такая большая проблема, а вот изготовление новой одежды в цветах правящего рода явно привлекло бы внимание далеко не глупых людей, что стояли у трона. А уж как обрадовались дворяне с непомолвленными дочерьми близкого ему возраста, тут и говорить не о чем. С другой же стороны, те, кто наделся я женить сыновей на принцессе, были явно не в восторге. Да, сейчас это не так страшно. Но как только ее жених будет объявлен, то Кайлу придется принять его семью в особое внимание и стараться держать рядом с собой, чтобы контролировать их действия. Все же следующим в очереди на престол станет именно муж принцессы и никто иной. По крайней мере до тех пор, пока у Кайла не появится ребенок. Думается мне, что именно из-за этой причины ходить принцессе без мужа еще долго. Слишком большое будет искушение, и боюсь бороться с ним никто даже не станет. Это ведь шанс посадить свой род на престол, пусть даже он возьмет ее фамилию. Но ведь дело совсем не в фамилии, куда важнее сила спящая в их крови. Да, в королевском роду есть и другие представители, но лишь из побочных ветвей. Возможно даже, что именно их представитель... И станет мужем кузины моего друга. Лишь после окончания мероприятия Кайл смог утащить меня в отдельную комнату, которую я сразу же проверил всеми возможными способами ища слежки, и поставил артефакт профака к раз на случай приватных разговоров. Уж если его взломают, то как минимум почувствовать это я успею. Да уж молчун. Нельзя было все сразу сказать. Усмехнулся я п л ю х а я с ь в кресло. Извини, с меня взяли слово, что никто не узнает об этом раньше времени. Виновато пожал он плечами и повторил мой маневр, избрав кресло напротив. Да ладно, не страшно, я все понимаю. Отмахнулся я улыбнувшись. Лучше скажи, как тебе теперь в роли наследника королевства? Пока как-то не очень, это внимание утомляет. Вздохнул он. Ну ничего, скоро станет попроще, когда все они узнают о тебе побольше. Ну или наоборот, все станет только хуже, когда они смогут спланировать свои интриги. Ох, даже не говори. Схватился Кайл за голову. Но случилось то, что случилось. Теперь отказаться от всего этого я уже просто не смогу. Да и мне никто не позволит это сделать. Тут ты прав. И еще, Крис. Я понимаю все, что ты для меня сделал. Эту помощь не оценить словами. И я вечно буду тебе благодарен. Если тебе что-то понадобится, ты только скажи. Да, ладно тебе. Я действовал в своих интересах и ничего такого уж значимого не сделал. Ты не понимаешь. Такой шанс выпадает далеко не каждому. И я даже не надеялся на подобное, но дядя решил, что сестра... Все же не сможет потянуть управление всей этой сворой родов, а ее муж получил бы слишком большие привилегии, как и весь его род. В текущей обстановке это просто недопустимо. Поэтому и был выбран я, объяснил он. Я тебе должен. Ладно, пусть будет так. Но надеюсь теперь, когда ты стал наследным принцем, друзьями мы быть не перестанем. Конечно, нет, усмехнулся он. Ну тогда этого будет достаточно, повторил я его улыбку. Кстати, а что насчет академии? Теперь ты ее бросишь? Нет, я договорился с д я д е й Я закончу ее, как и полагается. Если наследник королевства вдруг посреди обучения бросит его, то это сильно ударит по престижу академии. А идти на конфликт с директором по такому пустяку не лучшая идея. Но теперь точно станет сложнее. Дэйнер да никак о мне п р и с т а и т охрану, хоть и незримую. В общем, все станет сложнее. А ведь директору это все только на руку. Теперь в его академии будет учиться наследный принц, а значит, престиж академии увеличится, и даже те роды, которые держали детей на домашнем обучении, могут пересмотреть свое решение, а это лишь сильнее усилит влияние этого могущественного старичка. Ну, это разумно. Все же теперь найдется немало людей, что могут захотеть тебя убить. Остается только смириться с этим и быть готовым. Но мы с этим как-нибудь справимся. И поверь, сквозь меня никакой у б и й ц ы не пройдет. В конце концов, кто лучше м а г а т и н е й сможет защитить от других убийц. Театрально гордо вскинулся я. Ха, и правда. Тогда я за себя спокоен. Поддержал он мою речь. Жаль только, что в этом году тебя ко мне в гости точно не отпустят. Гард будет скучать, поминая неродивого мага, что сбежал от него. Так может отдашь его мне? Мы тут с ним найдем чем заняться. Да и платить я ему буду больше, чем ты. Э, нет. Этого кузнеца я никому не отдам. Рассмеялся я. А ты, парень, не промах. Только стал наследником Лороза, как тут же стараешься увести кузнеца, знающего секрет дамасской стали. Из тебя выйдет отличный король. Ха. Ну, я надеюсь на это и постараюсь оправдать оказанное доверие. Поболтав еще немного, мы разошлись. к а л вернется в академию слегка попозже. Сейчас нужно время, чтобы все утихло. Да и построить систему его защиты нужно с нуля. А на это нужно время. Думаю, встретимся мы с ним в следующий раз уже только в новом учебном году. В этом осталось уже не так много времени до конца учебы, чтобы ради такого рисковать его жизнью. А вот каникул будет вполне достаточно, чтобы успеть все подготовить. Этот же учебный год оказался для меня крайне насыщенным на события. Что ж говорить про эти турниры наркоторговцев, убийство принца. Да, действительно, случилось многое. Что-то вышло для меня только на пользу, что-то не очень. В тех же турнирах я хоть и победил, но привлек к себе излишнее внимание. А уж про то, что мой друг стал официальным принцем, и говорить не стоит. Дружба с ним обратит на меня множество взоров совершенно различных людей, и не сказал бы, что от этого будет только положительный результат. Скорее произойдет обратное, но сбегать от трудностей я не собираюсь. К тому же есть у этого и положительные стороны, хоть и в неопределенном будущем, но у меня появится могущественный союзник, а как еще можно назвать короля Лороза, к о р о л е в с т в о не уступающего помощи Лируму, а ведь именно там правит сейчас мой враг. И только что я преодолел новую ступеньку на пути к обещанной мести, а это только начало. Конец четвертой книги. Читал Алексеев Михаил.